Глава шестнадцатая О почтенные метры Сыска! Все-таки не зря я вас сюда пригласил. Вы меня не разочаровали. С самого Рождества, когда дезессары уехали в Ниццу, я бился над загадкой их семейного тайника, где хранится знаменитый карибский сундук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 При нашей помощи были похищены сокровища рода дезасаров воцарилось тягостное молчание. — Проклятие, — промямлил я, — он все-таки перехитрил у нас. Владелеца замка, настоящий дезессар, не знает нот, на память не надеется.